Глава 18. Ночь. Кайлон. Ночь опустилась на дом, окутав его тенями и тишиной. Каталина наконец уснула. Ее дыхание стало ровным и спокойным. Она порядком вымотала мне нервы, расспрашивая про Мортиса. Ей хотелось знать все о нем, императоре и даже обо мне. Лучше бы и дальше игнорировала мое существование. Думал я, пытаясь понять ее интерес. Столько лет с самого детства называла меня сыном убийц, кричала, чтобы меня сожрали духи, а в школе отрицала мое существование, как бы я с ней не пытался подружиться. А сейчас вот так спокойно расспрашивает о прошлом и делает вид, что ничего не было. Сон ко мне не шёл. Я был раздражен. Любая мелочь бесила меня. Кстати, про мелочь. «Я бесил сам себя. Я и в теле мелкого существа. Это унизительно!» Моя гордость была уязвлена и растоптана. Хотелось устроить кому-нибудь взбучку или просто подраться. Но вместо этого я лежал прижатой ладонью этой девчонки. А ну пусти! Я тебе не подушка, чтобы обниматься!» Еле выкарабкался и радостно ускользнул из постели. Каждое мое движение вызывало волну раздражения. Спуститься с кровати, добраться до двери, попытаться ее открыть. Я весь дрожал от злости. Это невыносимо, — жаловался сам себе. Как я оказался в такой нелепой ситуации? Я, Кайлон Миррор, в теле этого мелкого зверька. Дав себе минуту на передышку, я осмотрелся. Комната этого мага где-то рядом. Я чувствую его запах даже здесь. Как же он неприятно пахнет, будто в болоте искупался. Я направился искать Мортиса, ориентируясь по его запаху. Посмотрим, чем занимается этот вонючка. Мне доставляло особое удовольствие его так называть. Лжец. Предатель. Рассказать Каталине... Рассказать Каталине лишь малую часть правды, чтобы склонить на свою сторону. Хм, но ну ничего. Вот, найду доказательства и покажу их ей. Сейчас она даже и слушать меня не станет. Чертов, папаша, услужил! Удивлен, что она еще не выдала меня Мортису в отместку за попытку подтвердить брак! Так думая о Каталине о том, что ее поведение в последнее время кажется странным, я услышал шорох. Замер. Кот! апатично подумал я, смотря в горящие жажды охоты глаза. «Кот! Он что, принял меня за мышь? Чёрт возьми!» Котяра прыгнула меня, а я еле успел увернуться. Его когти прошли в опасной близости от моей спины. «Я бросился бежать», ощущая на себе его жадный взгляд. «Прекрати! Я не мышь!» — кричал я мысленно, пытаясь найти укрытие. Наворачивая круги, подпрыгивая вверх, как какой-то циркач, я свернул за угол и забился в небольшую щель в стене. «Брысь!» — шикнул на него, злясь на свою беспомощность и проверяя сохранность собственной шкурки. Удивился, как мне удалось ускользнуть от него, избежав острых когтей. Но кот не уходил. Он устроился возле щели, зорко наблюдая за мной. Его глаза блестели в темноте. Хвост нервно дёргался. Он готов был в любой момент схватить меня. Его взгляд прожигал меня насквозь. Он подобрался ближе. Его когти царапали пол, готовый вонзиться в мое тело. «Думай, думай», — твердил я себе. «Ты не можешь быть съеденным этим зверем. Ты же Кайлон Миррор!» Кот не отводил глаз. Его дыхание становилось все более частым. Он был готов к прыжку — Его мышцы напряглись, и я понял. Времени на раздумья нет. Я должен действовать быстро и решительно. Собрав всю волю в кулак, я резко выскочил из щели, надеясь на свою скорость и ловкость. Кот мгновенно среагировал, бросившись за мной, и снова чуть не задел мою спину. Я мчался по коридору, чувствуя, как адреналин переполняет меня. Кот следовал за мной. «Не сейчас». Мысленно кричал я себе, «Я не могу позволить себе проиграть!» Когда я подумал, что оторвался от него, он неожиданно возник передо мной. Хищник с огромными клыками и когтями, готовый сожрать меня. Пискнув от неожиданности, я бросился к нише в стене и забился в норку. Кажется, здесь и правда водятся мыши. Иначе как объяснить такое количество укрытий? «Мяу!» Гартанно протянул кот. Он ходил кругами, запускал лапу, пытался меня вытащить, но не мог. Мы изводили друг друга долго, но в итоге я выиграл, и кот отступил. Хотя выигрышем это назвать было трудно, скорее удачей. Что-то привлекло его снаружи. Я выдохнул с облегчением. Адреналин все еще бурлил в моей крови. Чувство опасности не отступало. Надо найти комнату Мортиса. Уходить с пустыми руками было не в моем стиле, особенно после подобных испытаний. Я выбрался из своего укрытия. Тихо, почти бесшумно двигался по коридору. Каждый звук, каждый шорох казался оглушительным. «Не привлекаем внимания», — твердил я себе, передвигаясь от тени к тени вдоль стеночки. Сердце билось так быстро, норовя выскочить из груди. Запах Мортиса становился сильней. Его комната должна быть где-то поблизости. Наконец я нашел дверь, слегка приоткрытую. Свет пробивался сквозь щель, создавая причудливые тени на полу. Я подобрался ближе, заглядывая внутрь. Мортис сидел за столом. Его лицо освещалось тусклым светом свечи. Он что-то писал, полностью погруженный в свои мысли. Затаив дыхание, я проскользнул внутрь, стараясь не шуметь. Благодаря моему маленькому телу я мог двигаться практически бесшумно. Остановился у стены, наблюдая за Мортисом. Тот казался напряженным и сосредоточенным. Я пытался понять, что он пишет, но с моего положения это было невозможно. Казалось, прошла вечность, прежде чем Мортис поднял голову. Его глаза безумно блестели в полумраке. Мак явно прислушивался, но после, мотнув головой, вернулся к своим записям. Мортис долго писал и изучал свитки, но вскоре и его сморил сон. Я дождался, когда он уснет, и только тогда взобрался на стол, чтобы проверить записи. Я не верил Мортису не верил в его добрые намерения по отношению к Каталине. Хоть брак с ней и был фиктивным, но все же оставлять на растерзание девчонку этому магу я был не готов. Я осторожно перелистывал страницы, стараясь не шуметь. Я бегло читал, пытаясь уловить суть. Мортис писал о каких-то ритуалах и заклинаниях, о селе полукровок и их значений для приграничия. «Больной ублюдок!» Чуть не вырвалось у меня, когда я увидел один из ритуалов. Совсем рехнулся в приграничье. Мортис пошевелился во сне, заставив меня испугаться и сжаться в стол. Макс снова дернулся, перевернулся. Одна из его ног свесилась с кровати, будто он собирался встать, но передумал. Выждав время, я скрутил тот самый свиток с ритуалом и соскользнул вниз. Идти приходилось на задних лапах, чтобы унести лист. Я слишком маленький, а этот свиток такой тяжелый и неудобный. Кое-как, добравшись до одного из своих укрытий, я спрятал там свиток. Тащить его сразу девчонки было опасно. Непонятно, как она отреагирует и что сотворит. Нужно немного продержаться здесь, пока Лалин Моды не найдет нас. А заодно и Каталина подучится немного. «Сразу этот гад не станет нападать на нее. «Немного времени у нас есть», — убеждал я себя, возвращаясь к ней. Она безмятежно спала. Я залез в кровать, привычно укрывшись в ее рукаве и практически сразу погрузившись в сон.